Глава 33. Мы поехали на моем «Вольво-универсале», сочтя его самым безопасным из имеющихся вариантов. Улицы уже были залиты водой, вынуждая меня ехать по самой середине. Это было бы куда опаснее, будь на ней другое движение. Но, похоже, всем водителям к югу от Брод-стрит хватило ума сидеть дома в такую бурю. То, что в иной день было бы пятиминутной прогулкой, превратилось в пятнадцатиминутную поездку. Я медленно ехала по Легор-стрит к Саут-Беттери. Темный дом Пинкни казался зловещим на фоне чёрного, как дёготь неба, освещаемого лишь вспышками молнии, пронзавшими его черноту с пугающей чистотой. Я въехала на подъездную дорожку, и мои фары высветили мини-ван-джака. Лишь припарковавшись позади него, я поняла, что салон освещен, а дверь со стороны водителя открыта нараспашку. Должно быть, я вскрикнула, потому что мать протянула мне складной зонт и велела выходить из машины. От волнения не сразу вспомнила, что нужно выключить зажигание, прежде чем выскочить и броситься к открытой двери. К моему разочарованию в салоне было пусто, но ещё больше меня встревожило то, что ключ всё ещё находился в замке зажигания, двигатель не был выключен. Как будто Джек выскочил из минивэна в такой спешке, что даже не стал выключать мотор и закрывать дверь. Я потянулась, чтобы повернуть ключ зажигания, и застыла. Мой взгляд упал на фотографию на полу перед пассажирским сиденьем. Она лежала лицом вниз. Удерживая зону так, чтобы не забрызгать водой салон, я потянулась вниз и осторожно взяла ее за края. Чтобы не испортить снимок мокрыми пальцами, я бережно положила его на сиденье и перевернула. Это был старый полароидный снимок, как и многие другие в альбомах «Баттон», из чего я сделала вывод, что этот — мог выскользнуть из одного из них. Вероятно, из альбома, который Джек принёс мне в офис. Это был снимок младенца, новорождённого. Ребёнок был маленький, но пухлый и румяный, здоровый. Он был завёрнут в одеяло, а почти лысую головку украшала тёмная бахрома волос, вьющихся вокруг макушки и перевязанных крошечным бантиком из пряжи. На белой кромке внизу фотографии Виднелась дата, написанная выцветшими синими чернилами. 30 мая 1984 года. Я уронила фотографию на пол и вздрогнула, как будто меня застукали за чем-то постыдным. Я знала эту дату. Она была написана на солонке с озера Джаспер. Я вспомнила разговор, который состоялся у меня с матерью, когда я спросила ее об этом, 30 мая был день рождения её второго ребёнка, но этот ребёнок умер и был тайно похоронен. Я снова посмотрела на лицо на фотографии, на розовые, словно бутоны розы губы, влажные от слюны, на широко раскрытые, полные любопытства глаза. Девочка выглядела очень живой. Из задней части фургона раздалось громкое мяуканье, вслед за которым возникло чёрное пятно — Кот пролетел мимо меня и выскочил под дождь. Я отшатнулась и уронила зонт. Оставив его валяться, я захлопнула дверцу минивена и побежала к входной двери дома. Мать последовала за мной с в мусорный мешок альбомом под мышкой. Некоторое время мы, тяжело дыша, стояли под портиком, и с нас стекала вода. «Откуда взялся кот?» — спросила мать. «Из минивена». Я не увидела его и, наверное, не услышала из-за стука дождя по крыше. Не знаю, какой этого кота, но будь у меня девять жизней, он точно спугнул одну из них. Мать, стоя ко мне спиной, протянула одну руку мне и, схватив другую большую медную колотушку, дважды ударила ею о деревянную дверь. Тоголка завибрировала, но хотя мы ждали целую минуту, никаких приближающихся шагов не услышали. Мать снова протянула руку и постучала во второй раз, но я уже рылась в сумочке, надеясь найти ключ, который мне дала Джейн. Прежде чем я смогла его найти, дверь распахнулась, выбила из рук матери колотушку и ударилась о внутреннюю стену чернильно-темного холла. Ветер завывал, обрушивая на наши лица дождь и толкая нас в спину. Наконец мы ввалились в дом, и дверь с громким стуком захлопнулась за нами. Внутри, словно в коконе, стояла почти мёртвая тишина. Дождь и гром были почти не слышны. Я скользнула рукой туда, где находились выключатели, и щёлкнула сразу всеми. Безрезультатно. «Света нет», — сказала я. Я чувствовала, что мы не одни, но занавес опустился снова, и я ничего не видела. Всё, что здесь открывало двери и хлопало ими, исчезло. Я знала это наверняка, так как волосы на моём затылке улеглись, а мурашки на руках исчезли. «Джек!» — крикнула я жутковато тонким голосом, как будто шептала в металлическую трубку. Мы на миг затаили дыхание, затем я вытащила свой телефон и ничуть не удивилась, увидев в верхнем левом углу экрана слово «связь отсутствует». «По крайней мере, фонарик на моём телефоне работает», — сказала я с напускной бодростью, Нажимая кнопку, пространство заполнилось светом. «Выходит, у меня он тоже есть, верно?» Спросила мать и порылась в кармане плаща, но альбом сковывал ее движение. «Почему Джек хотел, чтобы мы захватили с собой этот альбом? Надеюсь, у него имелась веская причина». «Думаю, да», — сказала я, потянувшись за сумкой. Мать выпустила ее из рук за секунду до того, как я успела ее схватить. Альбом выскользнул из сумки на пол, раскрылся на литую упал переплётом вверх. Он напомнил мне мёртвую птицу, камнем рухнувшую на землю. Я опустилась на колени, чтобы поднять альбом и собрать всё, что могло из него выпасть. Мать направила фонарик на пол, чтобы помочь мне. Его луч высветил теснённый золотом год на корешке, и моя рука застыла. 1984 год. Пропавший альбом. Я медленно подняла его и перевернула. К счастью, из него ничего не выпало. Я быстро захлопнула его, но мой глаз успел выхватить две страницы со снимками маленькой девочки с бантом в волосах, запеленутой в одеяло. Я повернулась к матери. джек сказал, что посетил экономку из дома на озере волобами Та призналась, что прежде чем дом затопило, она забрала из него несколько вещей. Я положила альбом на стол в холле. думая это одна из них. Глаза моей матери терялись в тени. Баттона ставила этот альбом в доме, остальные привезла сюда, зная, что он будет уничтожен. Но почему? Я кивнула, снова увидев дату, написанную на фотографии, которую я нашла в Минивэйне. 30 мая 1984 года. Я вспомнила свой разговор с Джейн после того, как она нашла в своей комнате салонку Я подумала, может, потому что на ней год моего рождения, и вы решили преподнести её мне в качестве сувенира. Мои мысли кружились и метались, отказываясь осесть на очевидном месте. Я вспомнила, как Джек после возвращения из Алабама сначала избегал общества моей матери, затем вспомнила о сцене Джейна вечеринке И если положить руку на сердце... Это выглядело скорее так, словно он утешал ее. Затем попытки Джека поговорить с моей матерью, и как Ребекка сказала мне, что Джек откопал для книги невероятную идею, но не стал развивать ее, потому что боялся навредить людям, которых он знал и любил. Воздух сотряс оглушительный раскат грома, я запрокинула голову и крикнула. «Джек! Джейн! Вы где?» То ли это был плод моего воображения, То ли я и вправду услышала приглушенный голос. «Кот», — сказала мать, указывая фонариком на лестницу. «Похоже, он приглашает нас за собой». Чувствуя себя глупой героиней из фильма ужасов, бегущей в жутком доме по затемненной лестнице, я последовала за котом, а моя мать за мной. Мой фонарик высветил кончик пушистого хвоста, мы помчались следом за ним по площадке, затем на второй этаж. Затем по коридору к спальне Баттон и вбежали в приоткрытую дверь. «Джек! Джейн!» — снова крикнула я. «Я здесь!» — донёсся голос Джека из ванной, той самой, в которой оказалась в ловушке и я, там, где я видела в зеркале отражение Анны с пустыми глазами и синяками на шее. Я заколебалась, но внутри был Джек, мой Джек, и я не собиралась оставлять его там. «Мы здесь, Джек, мы тебя вызволим!» Я увидела, как повернулась дверная ручка, а затем, когда он потянул за неё, услышала, как задрожала дверь. «Подожди», — сказала я, оглядываясь в поисках ключа или чего-то подходящего, чтобы выломать дверь. Я вспомнила собственный случай, когда я оказалась заперта внутри и как Софи просто повернула ручку. Я положила руку на холодную латунную ручку и слегка повернула её. Дверь открылась легко И когда джек одновременно потянул ее на себя я ввалилась внутрь его руки обвелись вокруг меня и я почувствовала на волосах его поцелуй ом я так много должен тебе сказать я пыталась дозвониться до тебя весь день извини что я поспешила с выводами увидев тебя и джейн а потом когда я услышала как марк объявил с, -с, -с поговорим позже сначала нам нужно найти джейн дженнет посветила фонариком нам в лицо. «Где она?» «Не знаю. Мы были на потайной лестнице и нашли записную книжку Хейзел, а также целую кучу пузырьков с лекарствами и пустых шприцев. Явное доказательство того, что мать медленно ее травила. Вот почему Анна построила потайную лестницу, чтобы у нее был доступ к Хейзел и чтобы никто об этом не знал». «Мама больна». Должно быть, я сказала это вслух, потому что Джек посмотрел на меня. Это было сообщение от Хейзел. Она пыталась сказать нам, что ее мать больна. Дом вокруг нас содрогнулся, словно пробудившийся ото сна великан. Воздух внутри внезапно насытился электричеством. И тогда погас свет, — продолжил Джек. Пара рук вытолкнула меня из потайной тайной двери, и та захлопнулась за мной. Джейн велела мне не волноваться, мол, она знает, как бороться с Анной. Была кромешная тьма, и я не мог её видеть. Джейн не ответила, когда я окликнул её по имени. Я прошёл на кухню, чтобы позвонить тебе, и когда возвращался по лестнице, мне показалось, будто я слышал, как какой-то ребёнок просит о помощи. Голос, похоже, доносился из этой спальни. Никого не увидев, я вошёл в ванны, и дверь за мной захлопнулась. «Ты видела Анну?» шепотом спросила я. Нет, но прежде чем войти в ванную, я увидел это. Он взял мою руку и направил луч фонарика через комнату на кресло-качалку и говорящую куклу в нем, которая смотрела на нас темными, остекленевшими глазами. Я отпрянула, вновь услышав механическое жужжание, лязко царапанье, звучавшее все громче и громче. — Теперь, когда ложусь, я спать? Кукла резко умолкла, что было хорошо, потому что в противном случае я бы швырнула ее о стену, чтобы она заткнулась, или попросила бы сделать это Джака, потому что вряд ли нашла бы в себе силы прикоснуться к ней. Кот спрыгнул с кровати и посмотрел на нас. «Думаю, кот хочет, чтобы мы вон снова пошли за ним», — сказала я. «Какой кот?» — спросил Джак, глядя точно в то место, куда я нацелила фонарик. «Черный». И он прямо перед нами», — сказала я, поводив лучом фонарика. Я заметила, что шерсть кота была совершенно сухой, хотя он побывал на улице под проливным дождем. Отпечатков мокрых лап на полу тоже не было. «Не вижу никакого кота». Джек с недоумением посмотрел на меня. Моя мать подошла ближе. «Вот он», — сказала она, указывая пальцем в перчатке на кота, сидящего в середине светового круга. «Там никого нет», — стоял на своем Джек. Я открыла, было рот, чтобы возразить, но тотчас закрыла. В моей голове всплыли воспоминания обо всех случаях, когда я видела в доме кота. Мы с матерью видели его, Рич Кобелл тоже, даже генерал Ли, а вот Софья и другие рабочие его не видели, как и Джек. Но Джейн видела. Каждый раз, когда я, бывая здесь, видела кота, она тоже его видела. Мы с матерью обменялись взглядами, но прежде чем она успела что-то сказать, кот взлетел вверх по лестнице и остановился у двери, как будто бы проверяя, что мы следуем за ним, затем побежал к чердачной двери, и как только мы подошли, к ней исчез, как будто растворился в деревянной перегородке. Я ладонью постучала в дверь чердака. «Джейн, ты там?» Я в отчаянии повернулась к Джеку. «Мы должны вызволить ее оттуда». «Если Анна знает, кто она такая, мне за нее страшно». Мать потянула меня за руку. «Что ты имеешь в виду? Джейн, кто она такая?» Я силой ударила в дверь, пытаясь получить хоть какое-то подтверждение тому, что Джейн на чердаке и что мы не опоздали. «Джейн, ты там?» Моя мать сильнее дернула меня за руку и развернула к себе лицом. мэлли кто такая Джейн?» Джек положил руку и на плечо. «Она, ваша дочь, дженнет Та, которую вы подарили жизнь в доме озера. Она провела рукой в перчатке по губам». «Откуда вы?» Джек не дал ей договорить. «Позже я расскажу вам больше. Но это всё в этом альбоме. Ваши фотографии во время беременности, а затем фото ребёнка. Экономка рассказала мне всё. Мать начала оседать». Я схватила ее за локоть, но она выпрямилась сама. «Анна не может оставаться наедине с Анной, тем более, если Анна знает, что Джейн — дочь Самтера». Мать тринулась вперед и принялась колотить в дверь. «Открой дверь, Анна, открой дверь!» Мать попробовала повернуть дверную ручку, и прежде чем отпустить ее, еще несколько раз толкнула дверь. «Пойду посмотрю». «Смогу ли я открыть потайную дверь из кладовой дворецкого?» речь Кобилт показал мне маленькую кнопку в обшивке стен, сказал Джек. «Я не смог открыть ее раньше, но, возможно, это ничего не значит. Вы двое оставайтесь здесь. Вместе вы сильнее. И если Анну отвлечь, это даст вам шанс войти в эту дверь и найти Джейн. А если у нас будет Джейн, мы будем непобедимы», — добавила моя мать, беря меня за руку. Чердак над нами содрогнулся от четырёх громких ударов, как будто там наверху что-то разбилось. Мать ещё крепче сжала мою руку. «Снежные шары», — прошептала я. Мать кивнула. кейзел там. Она наверняка знает, что они сводные сёстры». В голосе матери прозвучала нотка удивления. «Она защитит Джейм. Но она не так сильно, как Анна. Поторопитесь, нам надо спешить!» Я протянула Джеку свой телефон, чтобы у него был фонарик, и быстро поцеловала. Джек тотчас побежал по коридору. Эхо его шагов еще долго разносилось по лестнице, даже после того, как его силуэт растворился в темноте. Непогода продолжала лупить по крыше и стенам старого особняка. Атмосферное давление внутри упало, стены скрипели и вздувались от напряжения. По фундаменту пробежала внушающая страх дрожь, и я налетела на мать. Я притворилась, будто это вышло ненароком, не хотела, чтобы она поняла, насколько мне жутко. Я сглотнула, пытаясь говорить спокойно. Думаю, это означает, что Джеку удалось открыть дверь. Будем надеяться, что он прав насчёт отвлекающего манёвра. Я повернула ручку. К моему великому удивлению, дверь чердака легко открылась но я не могла заставить себя сделать даже шаг. Почему призраки не желают прятаться в ярких соляриях среди бела дня? Джанет потянула меня за руку и, освещая нам путь фонариком своего телефона, повела вверх по лестнице. Ледяный воздух ворвался в мои легкие, обжигая глаза и кожу, и на мгновение у меня перехватило дыхание. «Анна здесь», — прошептала я, в основном, чтобы убедиться, что мой голос всё ещё повинуется мне. «Джейн!» — позвала мать. С кровати донёсся стон. Направив туда луч фонарика, мать высветила фигуру женщины, свернувшуюся в позе эмбриона. Мы шагнули к кровати, но, натолкнувшись на стену холодного воздуха, застыли на месте. Рука матери дрожала. «Это Джейн. Теперь она всё блокирует, чтобы защитить нас. Но она слабеет». С потайной лестницы, заглушая шум грозы, доносилось странное, но знакомое жужжание. Это были мухи. Сотни и сотни мух. Их крошечные и твердые тела бились о стены, роились в тесном пространстве. «Джек!» — крикнула я в проем. «Я здесь!» — крикнул Джек, как будто слегка запыхавшись. «Я не могу выбраться, меня что-то удерживает!» Он закашлялся. Я тотчас представила мух, как они блокируют его дыхательные пути, медленно лишая воздуха. «Здесь везде мухи!» Я потянула мать за руку, увлекая ее к Джеку, но она потащила меня назад. «Нет, это ловушка. Сначала нам нужно убедиться, что с Джейн все в порядке». Она сжала мою руку, а потом мы поборемся. «Джек, держись!» — крикнула я, стараясь перекричать Джужани. Быстрыми осторожными шагами мы прошли в середину комнаты, над нашими головами раздался шелест, мы подняли глаза. Со стропил волнообразно подергиваясь, словно человеческая фигура, свисали длинные полосы полотнищ. Схватив мать за руку, я бросилась к кровати и неподвижной фигуре, лежащей на ней. Бросив телефон на кровать рядом, со мной мать начала стягивать перчатки, а сняв их, положила пальцы на сонную артерию Джейм. Держи фонарик возьми Джейн за руку. Она ослабла от борьбы, но пульс у нее сильный. Держи крепче не отпускай, что бы ни случилось. Я сел на край кровати. Мать, между тем, взяла Джейн за другую руку. Она застыла в неподвижности, как волшебная лоза, находящая воду. Волна электричества прокатилась от тела матери через Джейн ко мне. Мые ладони и кончики пальцев начало покалывать. Тело Джейн задрожало мелкой дрожью. Затем сильнее, и ее пальцы выскользнули из моих рук. «Не отпускай!» — крикнула Джанет, как на зло телефон выскользнул из моей руки и упал экраном вниз. Оставив нас в кромешной тьме, я вновь нашла руку Джейн, и схватив ее, решила больше не отпускать. «Мелани, вы здесь?» Потому как кровать просела рядом с тем местом, где я сидела, я поняла. Джейн уперлась пятками в матрас, пытаясь сесть. «Да, мало не здесь. И я тоже», — сказала мать напряжённым голосом. «Ты боролась с Анной одна. Давай покажем ей, на что мы способны втроём». Мы встали, крепко сцепив руки. Шелест колыхавшихся в воздухе полотнищ звучал в промежутках между стуком дождя и раскатами грома. Поначалу голос моей матери звучал тихо, но потом как будто стал черпать силу из неведомого источника. Я чувствовала ее силу через наши сцепленные руки. Целый океан силы в этой хрупкой женщине. «Анна, отпусти Хейзл, чтобы она могла перенестись в лучшее место. Туда, где она сможет отдохнуть, где обретет покой. Если ты когда-нибудь любила ее, отпусти ее». Тьма вокруг нас вибрировала чем-то, ранее мне неведомо, темными эмоциями, каких я никогда не испытывала и не горело желанием испытать. Полотнища над нами хлестали по потолку и стене, как будто в поисках чего-то или кого-то. Мать заговорила снова. Ее пальцы казались ледяными, как будто всю свою энергию она направляла на общение с мертвыми. «Мы знаем, что ты не хотела ее убивать, Анна, что это был несчастный случай. Твоя вина заставила тебя повеситься в этой комнате, не так ли?» Тебе нет прощения за то, что ты сделала. Но мы тебя прощаем. Теперь мы знаем правду и нет причин держать здесь хейзел Мы прощаем тебя. И ты тоже можешь двигаться дальше. Давай, Анна, уходи из этого дома, не мешай Джейн жить в нем. Это ее законный дом, оставь ее. Мимо нас пронесся ледяной ветер. Длинная полоса полотна обвела мою шею, постепенно сжимаясь все туже и туже. Я знала. Мать наблюдает за мной, чувствовала, как крепко она держит меня. «Мы сильнее тебя!» — повторяла она. «Мы сильнее тебя!» К ней присоединилась Джейн. «Мы сильнее тебя!» «Мы сильнее тебя!» Я задыхалась. Слова застревали у меня в горле, но пронзившая меня совместная сила матери и сестры помогла мне их выдавить. «Отпусти ее!» — крикнула моя мать. «Уходи отсюда! Ты прощена!» в «Внимли голосу разума!» Над нами витал приторный, терпкий запах трубочного табака. Мой мозг цеплялся за него. А тем временем перед моими глазами лопались пузыри света. Простыня на шее затягивалась все то же и то же. Сам то здесь, Анна!» «Чтобы указать тебе путь, он любил тебя. Для него всегда существовала только ты, я знаю, ты ему не поверила, не смогла, но это правда». «И теперь он здесь, он хочет тебе помочь, направить тебя. Пожалуйста, Анна, не мешай ему. Дай нам всем покой!» «Отпусти нас!» — сказала Джейн. «Не позволяй своему гневу привязать тебя к этому месту горе и раскаяния. Ступай к мужу и дочери. Будьте снова вместе!» «Мама!» Это слово не было сказано вслух, но я чувствовала его в своей голове, и оно окружало меня. Простыня на моей шее слегка ослабла, и я глотнула воздуха. «Мама, я люблю тебя. Пойдем с нами». Простыня соскользнула с моей шеи. Мать и Джейн схватили меня за руки, чтобы я не упал Комната трещала от статического электричества. Мои волосы поднялись и застыли вокруг головы, как риол. В углу, где раньше лежали снежные шары, возникло слабое свечение. Точка синий-белого света увеличивалась, свечение расширялось, пока не охватило всю комнату, и прежде чем оно полностью исчезло, я увидела трёх человек — мужчину, женщину и маленькую девочку между ними, держащихся за руки. Они смотрели в другую сторону, но всё же один раз оглянулись и тут же полностью исчезли. Загорелся свет, я почувствовала прилив энергии, как будто весь дом — Внезапно вспыхнул светом. Мать и Джейн попытались подвести меня к стулу, но мой взгляд был прикован к дверному проёму по тайной лестнице. Я по-настоящему вздохнула лишь тогда, когда наверху появился Джек, держа блокнот, на котором лежали маленькие флаконы и шприцы. Он осторожно положил свою ношу на низкий сундук и подбежал ко мне. Только тогда я позволила себе расслабиться и растворилась в его объятиях. «Верь, что все будет хорошо». «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Мы все с удивлением посмотрели на детектива Райли, который вырос наверху лестницы. Входя на чердак, он едва не задел головой вверх дверного косяка. «Знаю, вам будет трудно в это поверить, но кто-то названивал мне на мобильный со стационарного телефона из этого дома и вешал трубку. Я решил прийти и проверить». То ли это был страх, то ли нервы. Но меня стал душить истерический смех. Вскоре ко мне присоединились мать и Джейн. Томас в замешательстве смотрел на нас. Затем Джейн подбежала к нему и обвела руками его шею. но «Ну, наконец-то!» — сказала она, пряча лицо под его подбородком. Она отстранилась и покачала головой. «Я имею в виду хорошо, что тебя там нет, что ты...» Она зажмурилась и сосредоточенно наморщила лоб. «Здесь», — закончила она. И прежде чем она успела сказать хоть слово, Томас наклонил голову и поцеловал ее. Все, кто был в комнате, издали легкий вздох облегчения. «Я точно знаю, что он мне не послышался».